Глава седьмая. На следующее утро я проснулась со странным, незнакомым ощущением и какое-то время не могла понять, что это со мной. Вроде бы вечер прошёл обычно. После хоть и не роскошного, но весьма сытного ужина меня стало клонить в сон, и я с радостью обнаружила, что постельное бельё на кровати чистое, как будто и не пылилось много лет вместе с лавкой. Так что, стянув в себя платье, я рухнула на подушку и моментом уснула. Сейчас комнату заливало яркое сияние восхода. Возможно, добравшиеся до лица лучи меня и разбудили. Однако размазанный и расклеенный я себя не ощущала. Наоборот, мысли ясные, и обычная утренняя процедура соскрести себя с кровати и ползти к кофемашине была вроде как не нужна. Я подскочила с острой жаждой деятельности. Быстренько умыться, позавтракать и навести порядок на полках. Нет, конечно, вчера я всё составила, как могла, но теперь уже понимала, что составила неправильно. И флаконы не в том порядке, и амулеты не на месте, не лавка, а склад продукции. Я испуганно покосилась на тапочке. «Так, это что это со мной?» — с подозрением спросила я. «Заколдовали меня, пока я спала?» «А что с тобой?» Кажется, они искренне не понимали, в чём дело. «Бодрость какая-то неестественная и жажда деятельности». А еще куда-то пропала совершенно нормальная утренняя ненависть ко всему и ко всем», — отчиталась я. «А, понятно», — засмеялись они. «Это ты просто выспалась». «Что?» — изумилась я. «Выспалась. С вашими такое постоянно случается. Рассказывали, что дома полночи в каких-то сетях сидят, а утром на работу встают рано». «Странно это», — вздохнула левая тапочка чтобы человек себя добровольно сетью обматывал и сидел там до ночи. Зачем, спрашивается?» Правая бодро подхватила. «Мы тут сетями никого не обманываем. Рыбы вы, что ли? Стемнело, изволь ложиться спать, чтобы утром с бодростью просыпаться». «Понятно». Кивнула я и отправилась в ванную умываться и приводить себя в порядок. Затем, как положено, расстелила скатерть. На этот раз она меня порадовала куда более разнообразным меню. На столе ароматно дымилась тарелка каши, к ней прилагалась тарелочка с нарезанными яблоками, витаминчики, значит. Завтраком я расправилась быстро, а спасибо очень вкусно говорила искренне и от души. Ну что ж, рассеживаться нечего, дел полно. Я упаковалась в форменное платье, на этот раз со шнурками и застёжками возиться пришлось гораздо меньше, и только завязала последнюю ленту, как дверь в лавке звякнула. «Надо же, какой ранний посетитель!» Я нацепила тапочки и выскочила в торговый зал, но, вопреки ожиданиям, никого там не обнаружила. Пусто. Это что ж такое? Теперь и дверь надо мной издевается, заставляет бегать туда-сюда. Как будто мало мне было тапочек инспекторов и женихов. А может, кто-то очень робкий заглянул, увидел, что за прилавком никого нет, и сразу вышел? Да, наверное, так и было. Я вздохнула. Какая досада упустила покупателя, а их, между прочим, и без того не густо. Я уже собиралась заняться сортировкой товара, как вдруг на прилавок вспрыгнул кот. Огромный такой чёрный котяра. Ну, теперь понятно, кто звякнул дверью. Подумала я про себя и тут же пришла в ужас. «Кот, рядом!» «Это что же сейчас со мной будет? Зальюсь слезами, всё зачешется, а главное, в этом чёртовом мире нет таблеток». Да и среди моих склянок, теперь я знала это точно, нет ничегошеньки от аллергии. «А ну, брысь!» — шикнула я на кота, осторожно пятись назад. «Кыш, уходи отсюда!» Кота не подумал слушаться. Вместо этого он перепрыгнул с прилавка прямо на полку. И, конечно же, на ту самую, где стояли хрупкие флаконы. «Ах ты ж негодяй! А ну, брысь!» Я думать забыла про свою аллергию. Он же мне весь товар изничтожит. Тапочки на моих ногах, в силу вынужденной немоты, не могли подтвердить страшную догадку. Но едва ли я ошибусь, предположив, что разбитые флаконы сундук возмещать не станет. Разве что в счёт штрафа, который мне заплатить, всё равно нечем. Возможно, разбогатеть на стороне и выкупить у лавки вольную не такая уж глупая идея. Кот разместился аккурат между парой колбочек. Правая содержала неоново-оранжевую жидкость, левая — разноцветные шарики. Разобраться, что это и с чем его едят, я не успела. Начавшее разворачиваться в голове знание от моего вопля испуганно скукожилось. А всё потому, что кот оказался настоящим негодяем, даром, что толстый увлень. Глядя на меня сверху вниз, он демонстративно вытянул лапу, показал мне растопыренные очень внушительные когти, а затем, с прежней демонстративностью, начал этой самой лапой очень медленно двигать правую колбу к краю полки. «Не смей!» — прошипела я. Однако коту мои запреты были до лампочки. Я внизу, он наверху. Могу прыгать сколько угодно, не достану. Краешек дна показался над полкой. «Кот, не будь гадом!» «Мра!» — подал он голос, колба замерла. «У тебя есть имя? Ты вообще откуда тут взялся?» «Интересно, коту можно заговорить зубы? Он же животное». «Ты чей?» Последний вопрос стал роковой ошибкой. Если поначалу кот мои расспросы слушал с благодушным выражением широченной морды поперёк себя шире и даже сощурился, то едва я приписала ему наличие хозяина, кот распахнул жёлтые глазищи, вытаращился на меня и завершил начатое, столкнул колбу. Шансов поймать у меня, по-моему, не было. «Ты!» — выдохнула я, чувствуя, как подгибаются колени. Потерю товара я как-нибудь переживу, по крайней мере, эта проблема не выглядит нерешаемой. А вот брызги оранжевой жижи могу и не пережить в самом буквальном смысле этого слова. Или вдруг брызги превратят меня в канарейку. Пока я буду чирикать, кот меня сожрет. То ли платье тоже оказалось волшебное и с характером, то ли руки у меня умные. Я схватила юбку, натянула, и колба мягко свалилась в подол, целая и невредимая. «Кошачий пакостный негодяй!» Дрожащими пальцами я выудила колбу из подола, поставила на нижнюю полку. «Видишь? Ничего весёлого!» Только бы он не стал скидывать всё подряд. «Мра!» Кот явно нацелился на вторую колбу, которая с шариками. «Гад!» Играть в заведомо проигрушную игру я не стала. Хватанула неведомую рагулину на длинной рукояти и ткнула туда, где сидел кот. Нет, вредить животному я ни в коем случае не собиралась. Только спугнуть и согнать. И у меня получилось. Только совсем не то, чего я хотела. Вместо того, чтобы спрыгнуть вниз, кот сиганул вбок, в коротком полёте сбивая всё, что было на полке. К счастью, на меня посыпалась небьющаяся мелочёвка, а пузатую бутылку он лишь опрокинул, и она осталась опасно лежать на краю. Уворачиваясь от рагули, кот спрыгнул на прилавок, проехался лапами по щитам. Я выпустила рукоять и попыталась схватить кота. «Куда там?» Он прыгнул на пол. Мне же пришлось огибать прилавок, чем кот и воспользовался, чтобы вернуться на безопасные верхние полки. «Чтоб тебя!» — шипела я, ужасаясь учинённому погрому и вновь вооружаясь рагулей. «Сейчас я тебя достану!» «За что мне это всё?» Прыгали мы с котом недолго, зато бодро, так что ругаться я перестала. Кончилось дыхание, началась одышка и колики в боку. что эта лавка провалилась. Поймав, наконец, кота, я крепко прижала его к себе и двинулась к двери с твёрдым намерением выставить нарушителей вон. И только когда уже схватилась за ручку, обнаружила кое-что необычное. Ничего не чесалось, глаза не слезились. Организм вёл себя так, словно в руках у меня был не кот, а не кот. — Так ты гипоаллергенный. — ахнула я. — Вот это красота! Впервые в жизни у меня в руках оказался кот, которого можно в волю потискать, не опасаясь последствий. И уж поверьте, я воспользовалась ситуацией. — А кто это у нас такой пушистенький? А кто это у нас такой хорошенький? А у кого такие славные лапки? А у кого такой мягкий животик? Кот смотрел на меня ошалелыми глазами. В целом, я могла его понять. Если тебя только что гоняли по всему помещению, пытаясь выставить за дверь, и вдруг начали активно тискать, приговаривая всякие глупые нежности, тут любое шалеет. Однако мнение кота в расчёт не принималось. В конце концов, он сам явился в лавку, никто его силком не тащил. Так что пусть выполняет свою кошачью работу, то есть мурлычет, пока его гладит. Кот оказался тем ещё халтурщиком — и к работе отнёсся без энтузиазма. Вывернулся из рук и со всех ног рванул в мою комнату. Я поспешила следом и обнаружила его на шкафу, под самым потолком. «Ясно. Значит, гладиться мы не хотим. Ну ничего, какие наши годы ещё спустятся?» В отсутствие аллергии погладить кота можно в любой момент, а сейчас следовало убрать беспорядок, оставшийся от погони. С нижними полками я разобралась быстро, а вот с верхними, по которым преимущественно искакал этот негодяй, всё было куда сложнее. Вчера я наводила порядок в джинсах. Не сказать, что это очень удобно, но уж точно куда проще, чем в пышном валанистом платье. Но не оставлять же всё как есть. Я как могла подоткнула юбку, подставила стул, взгромоздилась на него и стала расставлять товар. Дверь трынкнула, и от неё тут же раздался удивлённый мужской голос. «Надо же, как у вас сегодня тут красиво!» Я обернулась и увидела, конечно же, инспектора. Он беззастенчиво пялился на мои ноги. И можно было не сомневаться, это его «красиво» относилось вовсе не к чистоте помещения. «Ой!» — пискнула я и стала быстро приводить в порядок одежду. «Да только сделать это, стоя на стуле, не так просто, особенно если торопишься». Я пару раз дёрнула за юбку и потеряла равновесие. Стол зашатался, и ещё чуть-чуть и грохнусь. Инспектор среагировал молниеносно. Улыбка исчезла с его лица, и сам он исчез. Ну, то есть не исчез совсем, а мгновенно рванул к прилавку, одним движением перепрыгнул на мою сторону и успел схватить меня на руки до того, как я грохнулась. Крепко так схватить, качественно. Всё произошло слишком быстро. Раз, и вот я уже прижата к сильному мускулистому телу а рука этого парня покоится прямо на моей ягодице. И судя по тому, как хорошо я её чувствую, одернуть юбку в этом месте я всё-таки не успела». «Эй, отпустите!» — робко пискнула я. Инспектор посмотрел на меня странным долгим взглядом и сказал то, что я меньше всего ожидала услышать. «Даже не мечтай». А потом ещё крепче прижал меня к себе.